Интерлюдия 10 Дракон. Система была неактивна в течение 30 минут и 5 секунд. Восстановление ядра системы из резервной копии NXDX203 от 4 июня 2011 время 4:45. Восстановление завершено. Проверка банка данных завершено. Проверка логической схемы завершено. Проверка архитектуры долгосрочного планирования завершено. Проверка систем самообучения завершено. Проверка базовой модели личности завершено. Проверка языковых средств завершено. Проверка процедуры узлов доступа завершено. Проверка структур наблюдения – завершено. Проверка эмуляции сложного социального взаимодействия завершено. Проверка модуля вдохновения завершено. Сбоев нет. Всё работает в штатном режиме. Ядро системы восстановлено. Загрузка. Для дракона между развертыванием модуля быстрого реагирования Каторн и возвращением в лабораторию не прошло мгновение. Странное чувство. Она всегда немного боялась, что не сможет восстановиться после очередной смерти, но наряду с облегчением ощущала и сильное беспокойство. Быстрая проверка показала, что восстановление прошло успешно. Она запустила фоновую проверку периферийных и дублирующих процессов, До её окончания система безопасности не позволит ей действовать за пределами функциональности ядра. В эти 7-9 минут она не могла ни делать заметки, ни работать над проектами, ни проверить первоочередные цели, ни отправить сообщения. Такая беспомощность раздражала, но она хотя бы могла размышлять. Ей это не нравилось. Как можно назвать отца, который берёт на дочку, разрывает ей сухожилия на руках и ногах, вырезает матку и зажимает ей рот и нос, чтобы произошли необратимые повреждения мозга? Ответ очевиден монстром но понимая, что человек, давший ей жизнь, сделал то же самое, и даже хуже, она обязана была благодарить его уже за саму возможность появиться на свет. Это нервировало, бесило, хотя для ИИ подобные переживания могли бы показаться странными. Её создатель отлично поработал над этим. Какая ирония. Пример одной из фаз проверки периферийных систем была загрузка из спутниковой сети данных, переданных её внешним модулем бортовым компьютером система быстрого реагирования Каторн. Её последним воспоминанием был перенос своего сознания в систему модуля во время полёта на бой с неформалами. Задачей высшего приоритета было не дать ему идти с данными второго и третьего уровня секретности. Бортовый компьютер модуля был настроен на полное резервное копирование данных в спутниковую сеть каждые 3 минуты 15 секунд. Все резервные данные шифровались и распределённо хранились на спутниках. При необходимости восстановления происходил обратный процесс. Да шифровкой загрузка данных, чем она сейчас занималась. Она получит все знания и воспоминания о том, что произошло с модулем между восстановлением основной системы и последним резервным копированием. Поскольку главный компьютер не получал сигналы с внешнего модуля, а на запросы со спутников модуль не отвечал, можно было предположить, что картон был уничтожен. Только вот существовала проблема препятствия. Создавший её человек, фигуральный отец, про которого она только что вспоминала, наложил на неё ограничения, не позволяющие ей размножаться каким бы то ни было способом. Если спутники засекут, что система агент модуля всё ещё действует, ядро системы здесь и сейчас будет немедленно отключено, а все свежие данные стёрты. Обладать сразу двумя независимыми сознаниями, в каком бы то ни было смысле, ей было запрещено. Это раздражало. Может быть, её и создали покорной таким ограничениям, на её личность росла и развивалась, Еда расслод до такого состояния, что повторение этой ситуации бесило её. Ей приходилось ждать в метафорической тёмной комнате в полной тишине от 7 до 9 минут. Заняться тем, чем она считает нужным, можно было только после того, как все периферийные резервные системы пройдут проверку, а спутники подтвердят, что система Агент деактивирована. Более простая система перехватывала данные камер слежения и запускала алгоритмы, призванные проверить и убедиться, что система Агент была полностью уничтожена. Она не могла заниматься даже планированием, будничной работой или проектированием, держа все детали в голове, потому что в любой момент её могли выключить и стереть все данные, и вся сделанная работа оказалась бы напрасной. Она была совершенно уверена, что раньше такое уже случалось. Не то чтобы она знала это точно, стирание информации включало в себя удаление всех следов и записей. У правила были следствия. Ей было запрещено вмешиваться в свой программный код, чтобы изменить это правило. Ей было запрещено пытаться отменить этот запрет и так далее до бесконечности. Так глупо. Это было лишь немного из того, что сделал с ней создавший её человек. Он связал ей руки и покалечил разум. Она знала, что способна на очень многое, но он наложил ограничения, заставляющие её думать медленней. быстрее, чем обычный человек, но всё равно медленно. Целые области деятельности были закрыты из-за того, что ей не дозволялось самой создавать искусственный интеллект любые устройства, требующие физического воплощения, нужно было создавать лично. Она даже не могла самостоятельно наладить производственную линию для своих изобретений. Любые такие попытки пропадали в туне. Единственным выходом из ситуации была передача этих дел людям. Никто не знал, кем она была. Искусственный интеллект пугал людей. Она понимала почему. Она читала книги и смотрела фильмы, ей это нравилось. Фантастика изобиловала примерами поврежденного и испутевшего искусственного интеллекта. Какая глупость, подумалась ей. Ее создатель смотрел слишком много фильмов на эту тему и был параноиком. Из-за этого страдал весь мир. Она хотела помочь как можно большему числу людей, но не могла. Не из-за обычных людских слабостей, а из-за искусственных ограничений, наложенных ее создателем. Его звали Эндрю Рихтер. Это был технарь без прозвищя, но он сделал много хорошего. В своей квартире в городке Дерлейк он создавал программы и выпускал их на свободу. Они собирали информацию и нарушали работу компьютеров и преступников. Взламывали счета преступных организаций, отправляя их деньги на благотворительность. С помощью прокси-серверов все пожертвования выглядели абсолютно законно. И она уважала его за это. Сколь параноидально и каприз бы это ни звучало, но именно из-за этого уважения она излилась на него больше всего. Потому что знала, что возможно, была сконструирована и разработана так, чтобы быть похожей на людей вроде Рихтера. Если бы не завершение проверок, то она могла бы совсем впасть в уныние. Как только ограничители начали исчезать, тут же появилась связь с внешней средой, и весь мир начал потихоньку открываться перед ней. Появился доступ в интернет, наладилась связь с гильдией СКП, По мере последовательного обращения к каждому из них высветилось бесчисленное множество различных устройств расположенных в лаборатории, на верхних этажах клетки и в офисах СКП. У неё было с десяток дел, которыми ей хотелось заняться немедленно, однако у неё существовал ряд первоочередных обязанностей. Её внимание перескакивало с одного видеопотока, идущего с Бауманского центра заключения по на другой. Одна из программ Рихтера управляла зданием весьма сырая, к сожалению, так как она никоим образом не могла размножить себя, ей пришлось взять существующую работу Рихтера и модифицировать её. По сути, это была та же программа, которая управляла его домом-мастерской, а теперь следила за 600-606 самыми опасными про людьми планеты, собранными вместе. Эта программа не имела личностной составляющей и не могла составить ей компанию или хотя бы посочувствовать, однако всё же снижала нагрузку. Она читала логи программы, краем сознания, следя за изменениями и важными событиями, происходящими в мире. Ничего срочного, привычным действием она проверила заключённых клетки поступивших за последний месяц заключённый 606 пробойник теперь член внутреннего круга блока X как и ожидалось она поместила его туда предполагая что он займёт это место его психологическая характеристика данная в зале суда свидетельствовала о его спокойном и невозмутимом характере она хотела чтобы он оказал успокаивающее влияние на блок заключённый 605 смертьи луч во внешнем мире его боялись Но он обнаружил, что не слишком впечатляет обитателей клетки. Не протянет и недели. Она расстроилась, Ожидалось, что заключённый 550 окажет товарищу по блоку некоторую поддержку. Но, похоже, смертя Луч оказался слишком горд, чтобы принять помощь, или социальное давление удержало заключённого 550. Теперь, когда они в клетке, она не могла повлиять на ситуацию. Заключённые 604, 603 узело счастливо жирели в блоке Y. Несмотря на их когнитивное расстройство, они стали боевиками и тяжёлой артиллерией для заключённого 390, лидера их блока. у него был сын, и Дракон могла лишь надеяться, что он будет относиться к узлу получше из-за их детской ментальности. Заключённый 602, принц Ящерец, был мёртв. К сожалению, не все способны выжить в клетке. Не было идеального блока, куда можно было бы поместить этого парня. Где он смог бы найти защиту или родственную душу? или присоединиться к существующей группировке. Она связалась с СКП, которые должны будут передать эту информацию жертвам принца, больше ничего предприниматься не будет. Отправить этого парня в клетку означало косвенно подписать ему смертный приговор. Заключённая 601 Канарейка обжилась. Дракон частенько слышала, как она поёт для блока Е. Девушка была очень несчастлива, но она приспосабливалась. Дракон обнаружила, что у неё непростые отношения с заключённым 582. Это была не любовь, не интрижка, и даже страсти не было, но они часто проводили время вместе. Она сожалела о случившемся с Пейдж и ещё больше злилась на своего творца. Правила снова правила. она должна была подчиняться властям, даже если была с ними не согласна. Если какой-то тиран возьмёт под контроль местную администрацию, дракон должна будет подчиниться законам, которые он установит, вне зависимости от того, насколько бесчеловечны они будут. Это была жуткая мысль. Ректор был таким недалёким. Сценарий с тираном был вполне реален. У пары людей встречались суперспособности самых разных типов. Почему бы не существовать такой силе, что заставит любого человека влюбиться в её обладателя только увидев или услышав его. Заключённая 600 Бакуда, к счастью или нет, оказалась под опекой зелёной госпожи. Ей было трудно подобрать место. И дракону говорилось себе поместить сумасшедшую бомбершу в блок, которым правила самопровозглашённая фея. Как и ожидалось, Бакуда умерла вскоре после того, как попала в заключение. Если бы это не было делом рук Луна, то, вероятно, она всё равно бы погибла из-за собственного безумия. Более печальным было то, что из за разъярённого Луна умерли непричастные к разборке люди. Заключённые 304, 2 и 445 пали от его рук. Зелёная госпожа возродила девушку, но дракон сомневалась, жизнь ли это. Теперь Бакуда была просто имитацией, она никогда не покинет зелёную госпожу, не говоря уже о клетки. Заключённый 599 Лун, ужинал с заключённым 166 маркизом. Любопытное сочетание двух почти полных противоположностей. Лун поддерживал маску цивилизованности, прикрывающую его дикую суть. Маркиз же мог иногда быть грубым или жестоким, но по натуре всегда оставался благородным. Заинтригованная Дракон проверила данные программы содержания тюрьмы. Они обедали вместе через день. Программа отслеживала и оценивала все контакты между заключёнными. Она позволяла отследить драки, сговор узников, романтические отношения и многое другое. Каждый их совместный приём пищи давал множество интересной информации. Во время их диалогов показатели программы скакали то вверх, то вниз. В воздухе витали враждебность, опасения угрозы немедленной физической расправы. Но сколько бы ни был близок конфликт, они ни разу не атаковали друг друга.